Духота стала нестерпимой, вдобавок он ощутил, как лицо заливает вода. Открыл глаза и изо всех сил рванулся вперед к свету и сел. Сел, тяжело и глубоко дыша, наслаждаясь этим процессом. Воздух был прохладным, напитанным ароматами хвои свежевспаханных полей дыма. Теперь, как никогда... он понимал, насколько прекрасен этот воздух. Ведь в царстве Мары никаких запахов не ощущалось. Все было пресным и однообразным, как картон. Здесь пели птицы и жужжали комары. Здесь освежало лицо ветер и грело солнце. Здесь было тепло и мокро. Даже чересчур мокро. Середин, наконец, обратил внимание, что сидит в яме по пояс в воде. Поднялся, выбрался наружу. Он находился в середине небольшой заболоченной низинки, спрятавшейся между двумя холмами. Рядом тарахтела мотопомпа, освобождая яму от воды, а заодно доказывая, что он попал именно туда, куда хотел. Пусть и с вероятностью плюс-минус несколько лет. Импортные компактные помпы появились в России не так уж и давно. Больше вокруг никого не было. Хотя из леса доносились какие-то неясные далекие вопли, хруст веток, треск валежника. Видимо, вылезая, он спугнул каких-то зверей. — Интересно, кто тут ковыряется? — удивился Олег. — Хотя, конечно, прекраснейшая из богинь. Обещала мне заклинание, которое вернет мне тело именно в нужный момент. А наложенные хорошим колдуном чары нередко действуют самым неожиданным образом, приводя, разумеется, к нужному результату. Он опустил голову, глянул на себя и чуть не застонал от ужаса. Все оружие мокрое, одежда, разумеется, тоже, труд, кресала, Но он открыл поясную сумку, вылил из нее воду и понял, что дальше можно не проверять. Ни трута, ни порошков, ни иных зелий у него больше нет. Еды, кстати, тоже никакой. «Надо что-то придумать», — он тряхнул головой. «Обязательно что-то придумать». «В голову. Тоже, кстати, мокрую, ничего не лезло». Олег выбрался из болотины на солнечную прогалину и вдруг увидел брошенный в кустах мотоцикл. Подошел ближе. Колеса выглядели вполне накачанными. Рычаги стояли на месте, и даже ключ мирно торчал в замке зажигания. И чего он тут лежит, такой неприкаянный? Снова огляделся по сторонам ведун. Наверное, никому не нужен. Возможно, там просто кончился бензин. В середину открыл крышку, заглянул внутрь. Нет, жидкость плескалась выше, чем наполовину. Проверил краник. Открыт. Урал выглядел пусть и старым, но вполне исправным. Наверное, влетел в кусты и вытащить не смог, — решил Олег. Тропинка, вон, узкая какая. С коляской не проверешься? Он поколебался, но заглянул в коляску. Увидел рядом с бутылкой пива и копченой скумбрией брезентовый сверток, раскатал. Это, как он и думал, оказался набор ключей. Дальше все было просто. Коляска крепилась к раме мотоцикла четырьмя болтами. Отвернуть всего три минуты работы. К этому моменту как раз и пиво с рыбой кончилось. Вытащить тяжелого двухколесного скакуна из кустов середину труда не составило. Все же не один год только руками и ногами приходилось обходиться. Накачал. Дальше все было и вовсе просто. Он включил зажигание, оседлал мотоцикл, пустил по тропке вниз по склону, воткнул вторую передачу. Урал коротко дернулся, взрывел. Легко взметнулся на холм за ручьем. Помчался по тропе дальше. Олег дороги не знал, но очень надеялся, что тропа хоть куда-нибудь, но выведет. И ошибся. На скорости от встречного ветра он продрог до костей. А лес все не кончался и не кончался. Спустя пару часов гонки Середин сдался, свернул на показавшуюся уютную поляну, Заглушил мотоцикл и отправился в лес, заглядывая под кору, поваленные деревья и прочие уютные места. Вскоре Олег набрал в кулак тонких сухих прядей мха и охапку хвороста, сложился в центре поляны, высек на труд искру, а когда тот загорелся, сунул прямо под низ сложенного шалашика. Пока он раздевался и развешивал одежду вокруг, валежник полыхнул. И теперь оставалось только дождаться, пока его привычный и удобный костюм просохнет. Поддерживать огонь пришлось до утра. Зато на рассвете Олег оделся во все сухое, завел мотоцикл и помчался дальше, уже не испытывая особого дискомфорта. Тропинка не обманула. Через полтора часа вывела его прямо к автобусной остановке на асфальтированном шоссе. Под бетонным козырьком маялись три женщины. Значит, вот-вот должен был подойти маршрутный транспорт. Все же пригород, расписание. Олег оценил свое положение. Бензин в баке не бесконечен. Денег заправиться нет. К тому же мотоцикл чужой по совести его стоит оставить прямо здесь, где ходят люди, причем местные. И владельцу вскоре станет известно о находке. Бедун глянул на себя в круглое мотоциклетное зеркальце, усмехнулся, покачал головой. «Да, такого красавца сдадут в психушку при первой возможности. Придется отводить людям глаза ехать домой зайцем. Да еще и еду воровать. Калинов мост мне это когда-нибудь припомнит». А куда денешься? И он крутанул в рукоятку газа. Уже через мгновение жительницы деревни Буславец, ожидавший автобуса на остановке 12-й километр, что находится на шоссе из гориц Велишина, наблюдали удивительную в своем роде галлюцинацию. Прямо к навесу для пассажиров выехал из леса на мотоцикле. Молодой мужчина. в дорогих сапогах, кожаных штанах и меховой куртке, опоясанной длинный сабли с роскошной рукоятью, что сверкало золотой отделкой и драгоценными камнями. Мужчина прислонил мотоцикл, поддерживающему навес столбу, зашел за боковую стенку остановки, и больше его никто не видел. Зато спустя пять дней... спортивно-реконструкторский клуб «Остров Буян», что на Первомайской улице, вошел удивительно похожий на героя галлюцинации молодой человек, но одетый уже в остроносые туфли, вельветовые брюки и свежую бежевую рубашку. Молодой человек уверенно прошел по коридорам комплекса, постучал в дверь кабинета главного тренера и вошел. не дожидаясь ответа. «Привет, Левон Ратмирович!» кивнул он круглолицому старику с длинными и черными, как смоль, волосами. «Не ждал?» «Как же не ждал, чадо!» рассмеялся старик и потянулся с довольным видом. «А все как раз наоборот, Олежка! Заждался я тебя! Ох, как заждался!» просто мочи не было терпеть ну теперь и мне поспать можно а ты отдувайся стой ворон испугался ведун что за привычка только я появляюсь ты тут же пропадаешь все хлопоты на меня повесив ты скажи хоть ты тот или этот а разве я не один учитель одарил его широчайшей улыбкой Из пещеры под мурмом со спутницей моей кто пропал? Ты или не ты? Давно это было, уже и не упомню. И зачем ты это сделал? А я что, ошибиться не могу? Развел руками старый чародей. Получилось так случайно. А почему не вернулся? А ты сам в пещере моей? долго просидел хитро прищурился ворон «Ась, а я что деревянный тоже захотел дух перевести тем паче что ученик ты у меня толковый находчивый сам должен был выкрутиться да и выкрутился как вижу опыта лишнего приобрел чтобы научиться плавать чада надобно плавать — Вот и пустил я тебя возле омута побарахтаться. — Ты меня совсем запутал, ворон, — покачал головой середин. — Так ты под Муромом специально от меня сбежал или с зельем ошибся? Да — Да давно было, хе-хе, разве помнишь? — откровенно расхохотался старик. — Сколько веков, сказываешь, прошло? — Скажи спасибо, я вообще хоть что-то про твой визит молвить могу. — Ладно. Олег не придумал сходу, что возразить, да и не для того пришел, чтобы затевать спор с учителем. — Ливон Ратмирович, я узнал, как можно избавиться от двух настырных колдунов из Приуралья. Теперь можно смело оживлять Урсулу. И хорошо бы придумать, как сообщить обоим братьям, что она у нас в руках».